Глава 18. «Парни, стойко стойку, бегом!» Отдал им команду десятник, который отреагировал на мое поведение вместе с моими людьми. Мне этот парень начал нравиться. Его люди быстро сообразили, что наши действия никак не связаны с ними. И тут же ощетинились своими стволами. Так мы и стояли. Кто на прицепах, а кто спрятавшись за тракторами. Земля вздрогнула. И прямо там, где секунду назад стоял я, из-под асфальта вынырнула здоровая морда, обвенчанная шипами. Я едва успел уйти в кувырок, причем выполнял я его назад, через спину. Заняв положение на одном колене, я тут же нажал на спуск. Благо автомат был готов к бою, патрон в патроннике, а предохранитель снят. Я с таким специально к выходил. Пули унеслись в сторону вынырнувшего из-под земли мутанта, и рикошетом ушли со свистом в разные стороны. Червяк же начал искриться и наливаться свечением. Между игл или рогов на его башке начали пробегать электрические дуги, а спустя мгновение его пасть открылась, и из нее вылетела настоящая шаровая молния. Шар пронесся мимо меня, тут же приподняв все волосы, как от наэлектризованной банитовой палочки на уроке физики. Только эффект был в тысячу раз мощнее. Промчавшись мимо меня, этот кусок энергии угодил в грудь одному из людей Кавса. Того моментально выгнуло дугой и выбросило из наэлектризованного шара. Человек упал метрах в трех от того места, где находился в момент попадания. Тело обуглилось, изо рта валил дым, а поза говорила о том, что он скорее мертв, чем жив. Громыхнул короткой очередью штамп. Но червяк или что это было, выпрыгнул из земли, как дельфин из моря. И пролетев по воздуху добрый десяток метров, влетел в асфальтированное покрытие базы и скрылся из виду. Берут ли пули из пулемета эту тварь, понять не удалось. Мир вокруг погрузился в тишину. Трактор заглушили сразу, как только я вскинул в напряжение автомат. Земля молчала, не подавая признаков присутствия чудовища. «Это дракон!» – крикнул Кавс. «Я думал, вы его убили!» «Мы убили рысь!» – ответил я. Откуда нам было знать, что здесь еще кто-то есть? «Вы тут ковырялись, как будто знали, что никто не нападет», — ответил Кавс. «Как нам его теперь убивать? Он нам даже с места тронуться не даст». «Возьми себя в руки, боец!» — прикрикнул я на него. «Разберемся». «По-моему, его пулемет не взял», — вклинился в нашу перепалку Штамп. «Нужно в пасть стрельнуть попробовать. Это можно», — согласился я. «Как его выманить?» Я дрожи под ногами больше не ощущаю. И тут меня осенило. Когда-то давно, еще в девяностые годы, я смотрел один голливудский фильм. Там как раз похожие червяки нападали на людей. Но, насколько помню, выглядели они чуть иначе. Да и молниями не кидались. «Кавс, заведи трактор и чуть вперед продвинь, потом сразу глуши», — сказал я. «Только делай все быстро». «Понял», — ответил тот уже на ходу и запрыгнул в кабину своей техники. Спустя мгновение заработал дизель, и бульдозер двинулся вперед. Прогромыхав пару метров траками по асфальту, он замер, двигатель заглох, а из кабину на крышу змеей скользнул водитель. Ждать пришлось недолго. Почти тут же затряслась земля, и прямо перед тяжелым трактором вынырнула голова червя, утыканная иглами. В воздухе раздался треск электричества, и запахло озоном. Мутант готовился к выстрелу. Вот только голова его была повернута в сторону Кавса, который с бледным лицом наблюдал на начинающую раскрываться пасть. «Кавс, стреляй в пасть!» — крикнул я и прыгнул в его сторону, надеясь хоть как-то помочь. Но тому помощь не требовалась. Он трясущимися руками снял гранату с разгрузки, рванул за кольцо и, как в боулинге, из нижнего положения метнул монстру в пасть. Червяк подавился куском металла и не смог произвести свой залп. Иглы продолжали искриться. Червяк начал раскрывать пасть для нового выстрела. «Ложись! Граната!» Только и успел крикнуть я, спрятавшись за трактором, к которому спешил. Грохнул взрыв. И по территории хлестануло осколками и шипами от червяка переростка. Послышались крики. Видимо, кого-то зацепило. Я выглянул из своего укрытия и удовлетворенно крякнул. «От мутанта остались одни лохмотья». которые дымились над воронкой, из которой тот вылез. «Кавс, ты дебил!» — повернулся я к тому. «Ты нас всех чуть не угробил! Все живы!» — крикнул я остальным. «Живы! Двое раненых!» — отозвался незнакомый голос. «Сильно?» — спросил я, выйдя из-за бульдозера. «У меня нога, сквозное!» — прихрамывая, вышел из-за прицепа гарпун. «Перевязать и нормально!» «А кто еще?» — спросил я, опасаясь, что второй раненый тоже из моих. «Там...» — кивнул головой назад гарпун. «Из его людей одному кисть оторвало, сейчас в отключке». «Пиздец ты удружил!» — повернулся я к командиру «десятка». «Ты что, стрельнуть не мог?» «Заклинило!» С виноватым видом Кавс поднял автомат и пару раз нажал на спуск. Тот даже не клацнул. «Понятно. Про смазку и чистку оружия слышал что-нибудь?» С сарказмом спросил я. «Вот хамить не надо!» — оскорбился тот. «Я не пацан и за оружием ухаживать умею». «Ладно, у линзы пока вал возьми. На стоянке с твоим калашом разберемся». Отмахнулся я. «Техника в порядке?» «У нас вода уходит». Обрадовал меня Кок. «Кажется, радиатор пробило». Я подошел к нашему экскаватору и посмотрел на тоненькую струйку, которая выбегала из под острого шипа, какие были на башке у монстра. «Воды запасите. Я там в офисе несколько бутылей от кулера видел». «Отдал я команду. Глядишь, до места дотянем, а там придумаем что-нибудь. Может, от другой какой техники приспособим?» Кав смахнул своим, и те быстро метнулись исполнять. Видимо, чувствовал свою вину. «Ладно, не куксись», — похлопал я того по спине. «Главное, что все живы, а остальное лечится». «Не, ну хорош, боец», — вывалился откуда-то штамп. «Видели, как он гранату кинул? Прям четко в пасть». «Если бы промазал беды, больше было бы». «Это точно», — усмехнулся я. «На утилизацию беды ушло примерно полчаса времени и вся наша вода. Тару мы, конечно, взяли, но вот в городе без работающего водопровода воде взяться неоткуда». «Через Аку пойдем», — скомандовал я. «Там и вода будет, и край берега точно не заплутаем». «Принял», — махнул мне рукой из кабины штамп. Ему очень понравилось управлять экскаватором. Наконец, мы двинулись в путь к своей конечной точке. Если даст погода, то, глядишь, через недельку будет стоять несколько домов, и можно будет посылать за деревенскими. Им до нас ходу дня два, плюс пожитки собрать. Значит, примерно неделя у нас еще будет. За это время сможем еще раз в Нижний смотаться, а то и в Дзержинск. Он поближе будет. Вообще, планы, конечно, на него. Там с военной промышленностью много чего связано. Да и часть должна находиться, если я ничего не путаю. Глядишь, повезет нам, и разживемся патронами и стволами. Там и с техникой должен быть порядок. До места, которое мы выбрали на карте, добрались к вечеру. Пока ползли на своих гусеничных монстрах, сожгли бочку солярки и влили к нам пять ведер воды. Под давлением она выбегала из радиатора шустрее, чем самотеком. Ну да ладно, доползли, это главное. Теперь предстояло выбрать место. «Возле воды не вариант. Я до сих пор помню, как из нее выходили эти скользкие слизни. Бр! Далеко тоже не стать. Смысла нет. Вода, она как дорога. Для сообщения самое то. Правда, флота у нас нет, но это дело наживное. Все равно без воды нам не выжить. Колодцы рыть однозначно придется. Но река – это еще и рыба. В общем, одни плюсы от подобного соседства, а минус только один». Прикинув расстояние, решили закладывать город в паре километров от Аки. И пешком можно за полчаса дойти, и от тварей скользких нормально. Пока они доковыляют на своих щупальцах, уже солнышко выйдет. Поставили прицепы, разложили палатки и начали готовиться к ужину и ночевке. Народу теперь стало больше, и лагерь шумел и кипел жизнью. Что сам Каз, что его люди оказались очень дружелюбными и веселыми ребятами. Единственное, что напрягало, отсутствие женского общества. Столько мужиков и одна линза. Рано или поздно это неминуемо приведет к конфликту. Ну, с этим мы решим, когда приведем деревню и гора. Урожая не собрали, так что проблем быть не должно. Да, поля со зимами придется оставить, но здесь они будут под защитой. А уж зерно я думаю в Нижнем найти получится. Там город портовый на Волге стоит. «Наверняка в этом самом порту и склады немалые обнаружить получится. А нет, так все одно переживем». «Я на всю эту ораву готовить не нанималась». Вырвала меня из раздумий линза. «Я и вам-то не особо горю желанием, а это вообще перебор». «Так я тебя и не заставляю». Удивился я такому наезду. «Ты чего ко мне-то с этим вопросом?» «А того?» Воткнула она руки в боки. «Вон, эти уже жрать просят, и все как один у меня». «Так, понятно». Приподнялся я с нагретого места. «Сейчас разберемся». Я прошел на середину лагеря, где уже горело три костра и над каждым висел котелок. «Кавс, подойди, пожалуйста». Подозвал я командира десятка, точнее уже девятка. «У вас повар штатный имеется?» «Угу», улыбнулся тот. «Он сейчас без руки лежит. А что?» «А то, что наша линза отказывается на всех готовить». Не моргнув глазом, выпалил я. Она и нам-то не всегда готовит. Мы, короче, сами себе очередь на это дело выстраиваем. А чаще всего коллективно готовим. «Нет проблем», — отмахнулся тот. «Я-то думал». «Эй, чего расселись?» — отвернувшись, крикнул он своим. «Если батон без руки, то значит жрать сварить некому». «Да не вопрос, сказал. сейчас все замутим», — улыбаясь, поднялся на ноги лысый детина. «Эй, нет!» «Мы в прошлый раз после твоей похлёбки три дня землю удобряли», — замахал руками Касс. «Сань, давай займись делом. Реально жрать охота». Все дружно засуетились, а Линза с улыбкой принялась хлопотать у нашего котелка. «Сумрак, одолжи штушника пару банок», — обратился ко мне Шурик, щуплого телосложения мужик. «Помню, с ним я больше остальных возился в том кабаке. А то у нас голяк». «Не вопрос, Шурик», — улыбнулся я. Кок, выделим тушенки. И вообще, лучше покажи, где у нас что, а то просят стоят, как не родные. Услышав мои слова, Шурик приободрился и рванул за коком, который не спеша раскрывал тент с одного из наших прицепов. Их мы обнаружили на той же базе, где взяли панели и металл. ржавые, но еще крепкие. Единственным минусом у них было отсутствие резины, но мы не заморачивались, тянули их за собой прямо на голых досках. Если бы не трактор кавса, неизвестно смогли бы утянуть все три. Даже два таких мы тянули еле-еле, так что заслужили парни равноценный дележ. На ночь смены поделили так, чтобы на посту стояли подвое. Я взял смену под утро и касса взял с собой. Нужно поговорить, узнать, что он за человек. А подобные смены лучше всего раскрывают людей. Штампу он хорошо, он уже со всеми подружился. Добрый он и на контакт идет хорошо. Вон уже кому-то истории рассказывает о своих или о наших совместных приключениях. «Нет, вон по пулемету ладонью хлопает. Значит, о наших общих деяниях ведает». Поужинали и начали расползаться по своим палаткам. Едва я залез в свою и прикрыл глаза, как тут же провалился в сон. На этот раз без сновидений. Утро, моя смена. Рассвет еще не начался, но горизонт уже начинал светлеть. Сейчас самое воровское время. Предрассветные сумерки. Вроде и видно, но в метре уже ничего не разобрать. Серость такая, что пропадает ощущение цветного мира. Но хоть небо чистое, что радует. Глядишь, к вечеру дом поставим, а там пусть себе льет. У печи все обогреемся. Их мы, кстати, тоже прихватить не забыли. Склад с панелями находился в промышленной зоне. И неподалеку обнаружился магазин по продаже различных печей и каминов. Вот с него-то мы и прихватили готовые изделия. Даже дымоходы из нержавеющей стали имелись. Я вылез из палатки, стараясь не зацепить Кока, который сопел после своей первой смены. Кавс уже сидел спиной к костру и держал кружку с горячим кофе в руках. «Давно я этот божественный напиток не видел». Повернулся он на шум при моем приближении. «Где вы его взяли?» «Было место», — уклончиво ответил я. «Ты на себя только сделал». «Я что, по-твоему, совсем урод?» Возмутился было он, но потом увидел улыбку на моем лице и успокоился. «Ох, и странный ты человек-сумрак. Вроде нормальный мужик, а я тебя не понимаю. Слова иногда такие говоришь, которые только старики помнят, а по возрасту тебе и 35 не дашь». «Просто я читаю много», — усмехнулся я, не собираясь посвящать нового знакомого в свою историю. «Угу, кого другого лечи», — усмехнулся тот. «Сейчас умная книга дороже лошади будет. Места надо знать». Уклонился я от пояснений. «Ты сам-то как стал наемником?» «Тут много ума не надо», — отмахнулся тот. «Взял автомат и вперед. Вначале с караваном подался, там вот Шурика встретил. С ним уже вместе наниматься стали. А там и остальные также присоединились». «Понятно», — кивнул я и сделал осторожный глоток горячего кофе. «А до этого где жил?» «В деревне одной, в области пяти гильдий», — ответил он. Я там при кузнеце одном сварщиком был. Иди ты, чуть не подавился я, удивившись такому заявлению. И чего варил? А ты не смейся, у нас и аппарат был, ответил Кавс. Правда, запускали нечасто, от генератора же все работало. Но меня Степаныч научил. Так сильно сложно я, конечно, не смогу. Но там телегу какую подправить или две железки между собой слепить, это запросто. Да ну. «Я и не думал смеяться», — улыбнулся я. «Просто я тоже как бы сварщиком был. До всего этого». «А чего бросил?» — спросил Кавс. «Дело-то вроде прибыльное». «Вот именно что вроде». Отмахнулся я, не зная, как теперь выкрутиться. «Сам понимаешь, с топливом не все так просто. А из металла сейчас мало что делают». «Это да», — вздохнул он. «Я бы не бросил. Вот только кузнечному делу не сильно обучен». Как Степаныч помер, так и не смог я его дело перенять. «Старый был?» – спросил я, имея в виду Степаныча. «Да не особо. Крепкий мужик». Посмотрел в никуда касс. «Инсульт колотнул, жара и все такое. Сам понимаешь, воздуха в кузне немного. Вышел так в один прекрасный день из жара. Да ведро воды холодной на башку вылил и все. Упал». А пока в деревне то да сё, пока повитуха прибежала, пока поняли, что к чему, всё, нет человека. Деревенские вроде как на меня понадеялись. «Да где я там? Опыта маловато». «А что ж ты заранее-то не учился?» – спросил я. «Ну как вот тебе ответить?» – поболтал он кружкой, размешивая кофе. «Лень было. Молодой, гулять хотелось. А когда схватился, уже поздно было». Кое-что, конечно, перенял, лошадь подковать могу, гвозди там какие штамповать. Только деревне не только костыли в стену нужны и подковы, потребности разные. Не справился я, из города другого специалиста прислали, а он сказал, что меня кормить не будет, мол, сам сварному делу обучен, мамки с папкой у меня нет, как и жены, не успел я семьей обзавестись. «Подумал я, посидел, да и решил вот в охрану купеческую наняться». «Понятно все с тобой», — кивнул я. «Работы-то не боишься?» «Ой, ну тебя!» — отмахнулся Кавс. «Ты говори, что делать надо. Зачем словами воздух трясти?» «Варить надо, Кавс, варить», — усмехнулся я. «Сегодня начнем деревню ставить, и вся работа там с металлом». «Это запросто», — согласился он. «Когда начнем...» «Вот сейчас все проснутся и начнем», — ответил я. «Пусть пока спят. Все равно работать по-светлому только начнем». Так мы просидели примерно два часа, пока из палатки не вылез первый проснувшийся, который, ежись от холода, сразу засеменил к костру. Осенние заморозки — это серьезно. Воздух становится стылым. И под утро, когда вылезаешь из-под одеяла, становится холоднее в два раза. С просония организм еще не начал полностью работать. И для того, чтобы согреться лучше всего, нужно сделать зарядку. Она не просто так носит свое название. Зарядка для организма, что для батарейки. Энергии после такого режима на весь день хватает. Потихоньку все начали покидать свои теплые палатки. И спустя час засуетились. Начали разбирать прицепы. Размечать места под дома и яростно спорить, как оно делается лучше. Пошумели, разобрались и за дело принялись. А уже к вечеру у нас стояло два готовых дома общей площадью в две сотни квадратных метров. Теперь дело за малым. Все это внутри разгородить, да печь поставить. Временное жилище готово. Можно первых переселенцев звать и расселять. Сами пока и в палатках заночуем. А там, глядишь, мужики помогут еще дома справить. Да не такие картонные. Впрочем, на это вся надежда. А то, что мы сейчас делаем, под склады впоследствии пустим. А может и под управление, на офисы пойдут. Все материалы, что мы привезли, были использованы. Нужно ехать за новыми. Нам же всю деревню перевозить, а там народу немало, человек 70 точно, а может и больше. Сейчас жилья у нас хорошо, если два десятка разместить. А зима уже на носу, морозы все крепче. Погода с каждым днем все холоднее. Скоро такими темпами и белые мухи полетят. Ночевать решили в палатках. Дома не закончены, завтра будем доделывать. Отдыхать тоже нужно. «Ну что, хлопцы?» – весело начал я. «Завтра завершим первые дома. Материала больше нет. Предлагаю на две группы разделиться. Одна за пополнением по дворсму пойдет, вторая в город». «Это понятно, что не всем скопом туда ломиться», – ответил штамп. «Я в город пойду. Гарпун, думаю, тоже. Там много ворочить нужно». — Согласен, — подтвердил Гарпун. — А ты, Сумрак, в деревню иди. Ты главный, ты с Егором разговаривал. — Это тоже понятно, — кивнул я. — На хозяйстве линзу оставим? — с два вы меня тут оставите, — возмутилась она. — Я тоже в город пойду. — А на кого тогда мы свое добро оставим? — спросил я. — Вот уйдем все, а вернемся ни к чему. — Вот кавса своего и оставляй. Опершись плечом о дерево, огрызнулась линза. «Или ты ему не доверяешь?» «По-моему, хороший мужик, рукастый», – пожал я плечами. «Пусть остается, я не против. Кок, ты со мной идешь. Подбери пару ребят толковых из Кавсовских. Дня через два, думаю, выступим». «Принял», – отсулитовал тот своим ножом. «Так, теперь вам задачи». Обратился я ко второй группе, которая в город собралась. «Вам нужно и дома на материал собрать». «И по оружию что-то решить. Сами понимаете, патронов у нас не густо». «Хорошо», — кинул Гарпун. «Есть наметки какие?» «Даже не знаю. Думаю, что в порту может много чего храниться. Да и бункера там должны быть. Вообще, в планах Дзержинск ради оружия посетить. Но пока рано». «А почему рано-то?» — возмутился штамп. «Не пропадем мы там». «Штамп, тут дело такое. Спешка в нем не нужна». Пустился я в объяснение. Сейчас жилье важнее. Как только первые переселенцы к нам примкнут, можно будет дальше думать. Они под руководством Кавса уже без нас управятся. Вот тогда мы все вместе в Дзержинск сходим. «Мне как скажешь», — согласился штамп. «Раз считаешь, что так нужно, значит так нужно». «Философ», — поднял палец вверх гарпун, и все заулыбались, а штамп пригрозил другу кулаком. «Значит, решили», — сказал я. «Так, вы, кстати, втроем не вздумайте в Нижний соваться, Гарпун. Возьми еще людей, троих, а лучше четверых. Кавсу все равно здесь делать особо нечего, а на охране четверых хватит». «Принял», — ответил тот. «Я и сам так хотел. Не все же нам со штампом ворочить. «Просто не факт, что драконом этим дело ограничилось», — сказал я. «Может статься, что там еще полно сюрпризов». «Согласен», — кинул тот. «Линза, присматривай за ними», — обратился я к снайперше. «Ты среди них самая взрослая». «Хорошо», — улыбнулась она. «Но старшим пусть гарпун остается». «Решено», — согласился я. «Ладно, пойду к Авсу о нашем решении скажу, чтоб потом сюрпризом не было. Выходим послезавтра все вместе. По пути разойдемся». Все согласились с решением, и я отправился к командиру-десятнику. «Нужно теперь ему задачи ставить».